сад вышли через черный ход, чтобы показать Эмилюсу кухню. Удивленный и очарованный, он искренне восхищался каждой вещью. Электроплиткой, пластмассовым подносом для посуды, раковиной из нержавеющей стали, облекая свое восхищение в странные поэтические фразы. У мисс Прайс был очень довольный вид. «Я не могу позволить себе холодильник. Во всяком случае, пока», — говорила она, любовно проводя рукой по блестящей поверхности раковины. Но это замечательно в своем роде. Вы не находите? 43 фунта, 7 шиллингов и 10 пенсов, включая установку. Однако, в конце концов, она того стоит, не правда ли? И все же только в саду Эмилиус оказался в своей стихии. Его познания в растениях поразили даже мисс Прайс, а он рассказывал ей о все новых и новых свойствах самых, казалось бы, обыкновенных трав. Посыльный мистера Бесилтвейта, развозивший молоко, даже перестал насвистывать глазея на Эмилюса. Чернокнижник, подметая лужайку своей длинной бархатной мантии, встретил его взгляд с мрачным достоинством. Свист возобновился, и мальчишка отмерил две пинты со своей обычной грубостью. Чуть позже, оставив гостя в тени шелковицы читать о том, что должно произойти в его будущем, Чарльз и Кэрри разыскали мисс Прайс. Она была у себя в спальне. «Мисс Прайс», — прошептала Кэрри, словно Эмилию смог ее услышать. «Он вам нравится?» «Мисс Прайс», — застилавшая кровать, замерла с простыней в руках. «В нем что-то есть», — сдержанно согласилась она. «Только подумайте, мисс Прайс», — продолжала Кэрри, «сколько вы с ним могли бы обсудить?» «Вы ведь даже не начинали!» Мисс Прайс наморщила лоб. «Да», — неуверенно сказала она. «Такой возможности может больше не представиться», — заметил Чарльз. Мисс Прайс обернулась и вдруг присела на краешек кровати. «Лучше я буду говорить откровенно», — твердо объявила она. «Он может остаться только при одном условии». «При каком?» — заволновались Кэрри и Чарльз. Кончик носа мисс Прайс заметно прозовел. Его надо уговорить, как следует вымыться. И еще его надо постричь, а его одежду следует отправить в чистку. — А что он будет носить? Мисс Прайс задумалась. — Есть старый костюм моего отца и... Да, еще кое-какие вещи в чемодане. Кэрри и мисс Прайс не присутствовали при том, как Чарльз уламывал Эмилиуса, но звук голосов вплывал в открытое окно по неподвижному летнему воздуху. Голос Чарльза казался издалека монотонным бормотанием. Эмилиус говорил повышенным тоном. — Переговоры под шелковицей все тянулись и тянулись. Прерываясь несколько раз глубокими паузами, и Кэрри понимала, что дело продвигается нелегко. Наконец, сквозь зеленую дымку листьев, она увидела, что Эмилиус встает. Отходя от окна, Кэри успела услышать его последнюю отговорку. «Да будет так, если таков обычай!» — срывающимся голосом заявил он. «Но мой дядя из-за этого скончался от лихорадки!» Приготовления к омовению Эмилиуса напоминали торжественную церемонию. Мисс Прайс вытащила самое мягкое и пушистое купальное полотенце и чистое хлопчатобумажное кимоно с россыпью вышитых цветочков на спине. Кэрри наполнила ванну водой приятной, не слишком высокой температуры, Расстелила на полу коврик и прикрыла окно. Эмилиуса ввели в ванную, и Чарльз объяснил ему, как обращаться с краном. Он купался долго. Ребята ходили по дому на цыпочках в нервном возбуждении, словно наверху шла серьезная операция. Через некоторое время они услышали, как Эмилиус включает то горячую, то холодную воду и чуть фальшиве напевает шекспировскую песенку. Ему нравится, догадался Чарльз. Вымытый Эмилиус помолодел лет на десять. А в костюме и ботинках с пряжками обнаружилась некая старомодная оригинальность. Костюм пришелся как раз в пору, и Кэрри догадалась, что отец мисс Прайс был таким же худым и угловатым, как и она сама. Мягкие мышиного цвета волосы в беспорядке падали Эмилиусу на лоб и в сочетании с его новым одеянием придавали ему весьма романтичный вид. Мисс Прайс критически его оглядела и, кажется, осталась довольна. Она взяла ножницы и расческу и слегка подровняла волосы у него на затылке. — Так значительно лучше. Причесав Эмилиуса, сказала она. Сказала просто и гордо, будто лично его изобрела. — А теперь посмотрим ваши ногти. Эмилиус смиренно позволил делать с собой все. Поворачивать, повязывать галстук, поправлять воротничок. Он как бы отдавал дань почтения искусному мастерству хозяйки. той, который виднее, что делать. Вместо чая решили устроить пикник и полями провести гостя в пеппериндж По дороге Эмилиус с блестящими глазами называл «каждое поле» или «лес», и даже у мисс Прайс был непривычно растроганный вид. Но отцовский дом в Пеппериндж-Ай Эмилиус отыскать не смог. Ему казалось, что тот стоял на месте теперешнего дома священника, Потом все настояли на том, чтобы пойти на кладбище посмотреть, а вдруг Эмилиус там похоронен. Но оказалось, что нет. Во всяком случае, ему не удалось найти собственную могилу. Зато он обнаружил могилу своей тети, Сары Энн Ховдей. ли лишайник с почти стершейся надписи надгробия, прочел к своему удивлению, что тетя скончалась 27 августа 1666 года. В тот самый день, это, кажется, было вчера, когда у него в комнате появились ребята. — О, Господи! — расстроилась мисс Прайс. — Мне очень жаль. Может, лучше вернуться домой? — Нет, — мрачно ответил Эмилиус. — Харон ждет всех. Лучше жить хорошо, чем жить долго. Я не видел ее с тех пор, как был ребенком. Он вздохнул. «Нет добра без худа, «И нет худо», — подхватил Чарльз. Мисс Прайс резко обернулась. «Что ты хочешь этим сказать, Чарльз?» «Ничего», — отозвался пристыженный Чарльз и нагнулся за камешком. «Он думает о доме», — сказала Кэри. «Может, пойдем, посмотрим?» «Ну, в самом деле, Кэрри», — начала шокированная мисс Прайс, «я хочу сказать, раз это все равно, близко, что толку возвращаться? Будем только сидеть и хандрить». «Это его подбодрит», — поспешно прибавила Кэрри. «Я имею в виду, что дом-то теперь его». «Он мог сохраниться?» — спросила Эмилюс. Мисс Прайс задумалась. «Собственно, почему бы ему там и не быть? Вы знаете дорогу?» «Дорогу-то он знал хорошо. По улице Медника. Но та, как выяснилось, превратилась в проселочную тропу и терялась на какой-то ферме». На воротах красовалась надпись «Посторонним вход воспрещен», и путников облаяла большая черная собака. «Неважно», — сказал на это Эмилиус. Он вдруг решительно возглавил процессию, повел ее назад, к дороге и, обогнув фермерские постройки, направился через поля и рощицы к подножию холма.